Реминисценция 1. Капа Велвераца. Велвераца Лок приехал двумя годами раньше, отчаянно желая смерти. Жан Танан намеревался удовлетворить его желание. Велвераца, порт в глубоководной гавани, в ста милях к юго-востоку от Талверара, среди высоких прибрежных скал материка в Медном море. Город с девятитысячным населением издавна платил дань Верарцам, а правил им наместник, ставленник Архонта. Из прибрежных вод на 200 футов в высоту взметнулся стройный ряд стеклянных колонн. Еще одна постройка, неведомо зачем, созданная древними на побережье, где повсюду встречаются заброшенные чудесные творения. На колоннах установили квадратные помосты со стороной в 15 футов и устроили там маяки. К подножию колонн на лодках привозили арестантов, которым позволено работать смотрителями маяков. Они взбирались на помост по веревочным лестницам, подтягивали наверх съестные припасы и несколько недель в полном одиночестве присматривали за красными алхимическими фонарями размером с небольшую хижину. На маяках выживали не все, а те, кто все-таки спускался вниз, часто теряли рассудок. За два года до судьбоносной игры в лихую карусель под красный свет прибрежных маяков Вел Вератса торжественно вошел огромный галеон. Вестовые на мачтах то ли сочувственно, то ли насмешливо замахали одиноким фигуркам на высоких помостах. Тяжелые тучи затянули солнце на горизонте, и угасающее сияние заката дрожало на волнах под светом первых звезд. С берега дул теплый влажный ветер. С серых утесов по обе стороны старого портового города струились тонкие нити тумана. Пожелтевшие Марсели были зарифлены. Галеон вложился в дрейф полумили от берега. Примечание. Марсель. Прямой четырехугольный парус на парусном судне, располагающийся над главным нижним парусом. Конец примечания. Из порта к кораблю вышла шлюпка начальницы порта. На носу шлюпки в такт мерным взмахом весел грибцов Покачивались белые и зеленые фонари. В тридцати ярдах от Галеона начальница, встав у фонарей на носу, поднесла к губам рупор. «Кто, Кто идет? идет?» «Золотая, Золотая добыча, добыча и стал Верара!» «Причаливать будете? будете?» «Нет, нет только нет, путников, путников высадим. высадим!» В нижней кормовой каюте воняло потом и хворью. Тяжелый дух еще больше усилил раздражение Жана танана недавно вернувшегося с верхней палубы. Он швырнул Локу за штопанную синюю рубаху и скрестил руки на груди. «Собирайся, приехали», – сказал он. «Наконец-то сойдем с этого проклятого корабля на твердую землю. Одевайся, шлюпка уже готова». Лок морщисть стряхнул рубаху. Он, чумазый, да нельзя тощий в одних панталонах, сидел на краю койки. Ребра корабельными шпангутами выпирали из-под бледной землистой кожи. Длинные сальные волосы липкими прядями обормляли изможденное лицо. На впалых щеках топорщилась щетина. Левое плечо пересекала сеть полузаживших багровых шрамов. На левом предплечье виднелась колотая рана, затянутая с трупом. Грязный лоскут перехватывал запястье, а левые ладони пальцы представляли собой сплошной кровоподтек. На груди, чуть выше сердца, под выцветшей повязкой скрывалась уродливая рана. За три недели морского путешествия, распухшие от побоев скулы, губы и сломанный нос лука, несколько оправились. Но все равно казалось, что совсем недавно он настойчиво пытался поцеловать взбрыкнувшего мула. «А ты мне не поможешь?» «Нет уж, сам справишься. Всю прошлую неделю разминаться надо было. Я к тебе в няньке не нанимался. А давай я тебе шпагой плечо проткну и для верности клинок поворочу». Посмотрим, как ты разминаться станешь. И чего ты разнылся? Спасибо за предложение, но меня уже проткнули. И я, в отличие от тебя, Плакса, от разминки не увиливал. Жан задрал рубаху. Над значительно опавшим, но все еще округлым пузом по ребрам тянулся воспаленный багровый шарам. Хоть и больно, а двигаться надо, иначе срастется намертво. Как законопаченный шов в корабельной обшивки, и вот тогда совсем худо будет». Ага, об этом я уже наслышан. Лок швырнул рубаху на пол к босым ногам. Что ж, если эти лохмотья не оживут и если ты не смилостивишься, то я сойду на берег в чем есть. Между прочим, вечереет, хоть и лето, а по ночам прохладно. Раз тебе, дураку, так хочется, то ступай. Сволочь ты, Жан. Эх, будь ты здоровее, я бы тебе за это еще и нос сломал. Ишь ты, разнюнился, сопли распустил. господа окликнул их женский голос. Раздался громкий стук в дверь. «Капитан имеет честь сообщить, что ваша шлюпка готова». «Благодарю вас», – ответил Жан, взъерошив волосы и вздохнул. «И зачем только я тебе жизнь спас? Лучше б труп серого короля с собой увез. С ним и то веселее». «Слушай, а давай сделаем так, чтобы никому не было обидно», – настойчиво предложил Локк. «Здоровую руку я сам в рукав суну, а на раненую ты мне рукав натянешь, а?» «Вот этим с берега, и я сразу начну разминаться». «Ну, наконец-то!» – проворчал Жан, поднимая рубаху с пола. Душевного подъема Жану хватило на несколько дней после освобождения из сырого, вонючего, колышущегося каземата Галеона. Долгие морские путешествия даже для платных путников мало чем отличались от тюремного заключения. За горсть серебряных валанов старший помощник капитана золотой добычи, любезно предложил обменять коморские салоны, хоть и по грабительскому курсу, утверждая, что городские менялы безбожно обирают приезжих. Жан с Локом сняли комнату на третьем этаже серебряного светильника. Ветхого постояла во двора на набережной. Жан немедленно озаботился поисками источников дохода. Если преступный мир Камора походил на глубокое озеро, то больше всего напоминал стоячий пруд. Жан без труда разузнал обо всех шайках и бандах, орудовавших в порту, и об их отношениях друг с другом. Преступность Виал-Виаратса была неорганизованной и не имела верховного главаря. За пару вечеров, проведенных за выпивкой в злачных местах, Жан разведал, к кому следует обращаться. Шайка, гордо именовавшая себя «Медными лбами», обосновалась в заброшенной дубильне на восточном причале, где морские волны бились о подгнившие сваи пристани, которые не пользовались вот уже лет двадцать. По ночам бандиты промышляли карманным воровством, мелкими горбежами и нападениями на зазевавшихся прохожих. О днём спали, играли в кости и пропивали награбленное. Ясным солнечным днём во втором часу пополудня Жан одним ударом вышиб дверь дубильни, впрочем, и без того криво висевшую в петлях и незапертую. В дубильне собралось человек десять, молодые ребята от 15 до 21 года типичный набор разгильдеев и бузатеров завидев незваного гостя те что бодрствовали пинками и тычками разбудили дремлющих приятелей жан неторопливо вышел на середину дубильни добрый день он приветственно склонил голову и радушным жестом раскинул руки и кто здесь наиглавнейший мерзавец кто лучший боец среди медных лбов Парни ошеломленно переклянулись. Чуть погодя, коренастый, бритоголовый юнец с кривым носом соскочил с лестницы на пыльный пол и, ухмыляясь, направился к Жану. «Но я, допустим». Жан кивнул, улыбнулся и стремительным движением хлопнул парня по ушам. Юнец пошатнулся. Жан, сплетя пальцы в замок, заложил руки за голову парня, резко пригнул ее к своему колену и раз, другой и третий, после чего разжал пальцы». Смельчак повалился навзничь, и будто просоленная свиная туша, во весь рост растянулся на полу. Вот, удовлетворенно заявил Жан. Значит, самый наиглавнейший мерзавец это я, и наилучший боец среди медных лбов». Ты вообще не отсюда, выкрикнул какой-то парнишка, но тут же испуганно умолк. «Да пристукнуть его и дело с концом. К Жану метнулся юнец в обшёрпанной четырёхуголке увешанный самодельными костяными ожерельями. В правой руке он сжимал обнаженный стилет. Жан, невозмутимо отступив на шаг, ухватил запястье юнца и дернул его к себе. Свободной рукой вырезал в челюсть. Парнишка, сплюнув кровавую слюну, часто заморгал, пытаясь держать брызнувшие от боли слезы. А Жан пнул его в пах и сделал подсечку. Словно по волшебству, в левой руке Жана появился стилет незадачливого юнца. «Ребята, вы в счете сильны?» – осведомился Жан, медленно вертя клинок в пальцах. «Один плюс один равно...» «Со мной шутки плохи!» Юнец всхлипнул и шумно блеванул. «А теперь поговорим о Дании». Жан медленно прошелся вдоль стен дубильни, пиная пустые бутылки, во множестве валявшиеся на полу. «Похоже, вам на жизнь хватает, и жрете от пуза, и выпивкой балуетесь». «Это замечательно. С сегодняшнего дня мне причитается 4 десятых от вашего заработка звонкой монетой. Предупреждаю, барахло мне ни к чему. Платить будете через день. Ну, раскошеливайтесь, выворачивайте карманы». «Фиг тебе, а не дань!» Жан неторпливо шагнул к пареньку, который дерзко скрестив руки на груди, стоял у стены. «Что, тебе не понраву «Попробуй ударь меня». а «По-твоему, это несправедливо «А прохожих грабить справедливо?» «Давай, сожми кулак». «Да я...» Жан сгрёб охапку, крутанул и, ухватив за ворот рубаки и за пояс штанов, несколько раз с размаху приложил головой к деревянной стене дубильни, после чего разжал руки. Парень глухо шмякнулся на пол и больше не сопротивлялся. Жан, охлопав юнса по бокам, Вытащил у него из-под рубахи кожаный кошелёк и пересыпал содержимое в свой. «А это штраф за то, что стену моей дубильни своей глупой башкой попортил», – объяснил он. «Так, а теперь все выстроились рядком рядком кому говорят. Четыре десятых – это немного. И не вздумайте меня обманывать. Сами знаете, что с вами будет, если я вас на лжи изловлю». «Да кто ты такой?» Спросил какой-то парнишка, протягивая Жану монеты. «Меня зовут?» Начал Жан. Монеты со звоном посыпались на пол, а юнец ринулся на Жана, выставив невесть, откуда взявшийся нож. Жан оттолкнул вытянутую руку мальчишки и, согнувшись пополам, засадил правым плечом в живот. Потом, без малейшего усилия, взвалил паренька на плечо и перекинул через спину так, что тот ничком распростерся на полу бильни. Рядом с постановающим приятелем – который недавно грозил Жану стилетом. «Каллос, Таврин Каллос», – улыбнулся Жан. «А что, неплохо придумано. Отвлечь меня разговором и напасть». «Вполне заслуживает уважения». Он отступил на шаг, загородив выход из дубильни. «Однако же, судя по всему, ваши юные умы пока еще не в силах постичь всех тонкостей искусных философских рассуждений. Мне что, каждому взбучку задать?» «Или сами сообразите, что к чему». Юнсы недовольно ворча закивали. «Вот и славно». Дальнейший отъем денег прошел гладко, как по маслу. Жан собрал впечатляющее число монет, которых с лихвой хватало на неделю проживания на постоялом дворе. «Что ж, на сегодня достаточно», – наконец объявил он. «А теперь отдохните, вам сегодня ночью придется поработать. Завтра в два часа по полудня снова приду». «И мы с вами побеседуем о правилах, установленных новым главарем медных лбов». На следующий день, во втором часу пополудни, медные лбы, хорошенько вооружившись, поджидали Жана в засаде. К их неимоверному удивлению, он явился в дубильне не один, а с констеблем Велвераца, высокой мускулистой женщиной в пунцовом мундире, подбитым с изнанки тонким кольчужным полотном. На плечах красовались золотистые палеты – Каштановые волосы, собранные в тугой хвост, были скреплены бронзовыми кольцами. У дверей встали еще четыре констебля в таких же мудирах, вооруженные длинными полированными дубинками и тяжелыми деревянными щитами, закинутыми за спину. «Здорово, парни!» – сказал Жан. Кинжалы, стилеты, бутылочные горлышки и дубинки мигом исчезли из виду. «Как я погляжу, всем вам хорошо знакома префект Лаваста и ее помощники?» «Привет, ребята!» Бросила префект, небрежно просунув большие пальцы за кожаную перевесь, с которой свисал палаш скромных черных ножнах. У остальных констеблей холодного оружия не было. «Префект Лаваста – мудрая женщина», – продолжил Жан. «И подчиненные у нее толковые. И им весьма по душе деньги, которые я плачу исключительно по доброте душевной» желая облегчить тяготы их непростой службы и развеять скуку. А если со мной что худое случится, то источник этой нечаянной радости иссякнет». «И мы жестоко разочаруемся», – подхватила префект. «Что приведет к неминуемым последствиям», – добавил Жан. Префект надавила тяжелым сапогом на пустую винную бутылку, расколовшуюся со звонким треском. «Да...» «Жестоко», – вздохнула префект. «Вы, парни, сообразительные», – сказал Жан. «По-моему, визит префекта доставил вам огромное удовольствие». «Повторять я его не ненамеренно», – ухмыльнулась Лаваста и неторопливо прошествовала к выходу. Вскоре мерный топот сапог затих вдали. Медные лбы угрюмо уставились на Жана». У входа хмуро переминались четверо юнцов с ног до головы, покрытые свежими синяками. Руки они упрямо держали за спиной. «Ты чё это замутил, а?» – буркнул один из них. «Ребята, так ведь я вам не враг. Рано или поздно вы поймёте, что я ради вас стараюсь. А теперь заткнитесь и слушайте внимательно. Во-первых...» – Жан повысил голос – «Просто удивительно, что вы до сих пор не догадались городскую стражу подкупить». «Мое предложение они приняли со щенячьим восторгом». Жан небрежно завел правую руку за спину, под длинный черный жилет, надетый поверх несвежей белой рубахи. «И все же...» – неспешно продолжил он. «То, что первым делом вы решили меня убить, внушает определенные надежды. Ну-ка, покажите ваши игрушки. Живее, не стесняйтесь». Юнсы робко вытащили оружие. Жан осмотрел его и сокрушенно покачал головой. «Хммм, дешевые ножи, бутылочные горлышки, хворостины какие-то, молоток...» «Ребята, ваша беда в том, что вы считаете все это грозным арсеналом. А на самом деле это не оружие, а позор». Продолжая говорить, он забил за спину под жилет левую руку и, внезапно высвободив обе руки... Молодецкий ухнул и стремительно налетом швырнул оба топорика. На дальней стене дубильни висели на крючках два бордюка с вином. Багровая струя дешевого верарского пойла забрызгала стоявших рядом мальчишек. Жановы топорике прорезав бордюки насквозь, намертво вонзились в бревенчатую стену. «А вот это оружие», – сказал Жан с хрустом, разминая пальцы. «Поэтому вы теперь на меня и работаете», – «Еще будут возражения?» Юнсы торопливо отошли подальше от бродюков. Жан шагнул к стене и с усилием высвободил топорики из бревен. «Так я и думал». «Но вы не пугайтесь. Это все исключительно ради вашего благополучия», объяснил Жан. «Если главарь банды желает оставаться главарем, то он обязан защищать своих парней. Так что если вас кто решит прижать...» Вы мне скажите, и я разберусь. Работа у меня такая». На следующий день медные лбы неохотно выплатили дань. Последний юнец высыпал в ладонь Жана пригоршню медиков, чуть слышно пробормотал. «Ты обещал помочь, если к нам приставать начнут. Сегодня утром наших поколотили черные нарукавники северного причала». Жан, пересыпая монеты в карман, понимающе кивнул. В следующем вечере, мновидя справки, он отправился на северный причал. К таверну под названием «Полная чаша». Таверна и в самом деле была полна. В ней собрались семь или восемь сомнительных типов с засаленными черными повязками на рукавах. Других посетителей не было. Жан переступил порог, захлопнул дверь запер ее на тяжелый деревянный засов. Молодчики подозрительно уставились на незваного гостя. «Добрый вечер», – улыбнулся Жан с хрустом, разминая пальцы. «А вот скажите...» «Кто в чёрных нарукавниках наиглавнейший мерзавец?» На следующий день Жан пришёл к медным лбам за данью. Лоскут, пропитанный целебной мазью, обвивал разбитые в кровь костяшки правой руки. Юнцы с небывалой готовностью выплатили дань, а некоторые даже осмелились звать Жана Таврином. Ок, позабыв о данном обещании, зараненную руку разминать не стал. Скудный запас денег он тратил на вино и вливал в себя неимоверное количество дешевого местного пойла, ядовито-лилового, воняющего скипидаром. Вскоре комната в серебряном светильнике насквозь пропиталась едким запахом. Лок уверял Жана, что пойло приглушает боль. Однажды Жан, не выдержав, язвительно заметил, что боль загадочным образом усиливается соразмерно растущему числу пустых бутылок и бурдюков, Приятели разоргались, точнее, продолжили велотекущую ссору. И Жан уже не в первый раз, гневно хлопнув дверью, выскочил из комнаты. Поначалу Лок заглядывал в таверну постоялого двора, играл в карты с посетителями, уныло мошенничая и привычно подтасовывая колоду здоровой рукой. Заметив, что посетителям прискучило его шулерство и дурное расположение духа, он снова заперся в комнате на третьем этаже и напивался в одиночестве». Еда и чистота ему претили. Жан пригласил местного лекаря осмотреть раны приятеля. Но Лок обрушил на беднягу такой поток грязных оскорблений, что Жан едва не сгорел от стыда. Хотя и сам обладал немалым запасом изобретательных ругательств, способных разжечь отсоревший труд. «Ваш друг пропал бесследно», — заявил лекарь. «Похоже, его живьем сожрала тощая безволосая обезьяна из тех, что водится на Аканских островах». «Кроме визга от него ничего не добьешься. А прежний лекарь что говорил?» «Мы с ним в вдалишими расстались», — ответил Жан. Боюсь, поведение больного вынудило беднягу прервать увеседительную морскую прогулку. «Как я его понимаю», — вздохнул лекарь. «Что ж, из сочувствия к вашим невзгодам платы я с вас не возьму. Вам деньги нужнее — на вино или на отраву». Общество Лока настолько опротивило Жанну, что он почти все время проводил с медными лбами. За пару недель Таврин Каллас превратился в весьма известную и уважаемую личность среди преступного братства Велвераца. Споры Жанна и Лока, повторяясь раз от разу, стали обтекаемыми, расплывчатыми и раздражающе бесполезными». Внутреннее чутье подсказывало Жану, что лока затянуло в воронку беспощадного водоворота самобичевания и что приятеля надо выручать. Не представляя, как это сделать, Жан решил заняться выучкой медных лбов. Начал он с малого. Объяснил, как подавать друг другу тайные знаки, не привлекая внимания посторонних. Как отвлекать внимание прохожих, прежде чем обчистить их карманы. Как отличить настоящие драгоценности от подделок дабы не красть дешевых безделушек. Вскоре последовали робкие уважительные просьбы показать хитрый приемчик. Причем первыми об этом осмелились заикнуться те самые юнцы, которых Жан наградил синяками в первый день знакомства. Спустя неделю, будто по волшебству, все устроилось. Ежедневно на пыльном полу Дубильни боролись с десяток мальчишек, стараясь точно соблюдать мудрые наставления Жанна как обращать на свою сторону любое преимущество, как действовать предприимчиво, сообразно расстановке сил, как воспользоваться слабостями противника. Жан обучал юнцов тем самым приемом, и милосердным, и жестоким, которые в купе с кулаками и топориками не раз спасали жизнь ему самому. Под благотворным влиянием Жана парни занялись обустройством заброшенной дубильни. Он настойчиво внушал им, что место сбора банды должно быть обставлено с подобающей роскошью и удобствами. Вскоре к стропилам подвесили алхимические фонари, разбитые окна залепили промасленной бумагой, прохудившуюся крышу залатали досками и соломой, наворвали подушек, дешевых ковров и всевозможных полочек. «Найдите мне алхимическую плиту, да побольше», – сказал Жан. «Я вас готовить научу». «Камор своими поварами на весь мир славится. Там даже боры знатные кулинары. Я это искусство годами постигал. Оглядев преображенную красильню и преображенных юных воришек, он чуть слышно пробормотал. Мы все его годами постигали. Он и прежде хотел привлечь лока к воспитанию медных лбов, но все усилия оказались напрасны». Однажды вечером, в очередной раз выслушав подробный рассказ о всеувеличивающихся доходах банды, об уютной карасильне и об успехах учеников Жана, Лок окинул приятеля долгим взглядом. Отхлебнул ядовито-лилового пойла из выщербленного стакана и задумчиво промолвил. «Что ж, похоже, ты уже нашел замену Жан ошарашенно уставился на него. Лок одним глотком опустошил стакан, И тусклым, ровным голосом заметил. «Быстро же ты, однако. Очень быстро. Не ожидал я от тебя такой прыти. И новой бандой обзавелся, и новым пристанищем. Пусть и не стеклянным, но это дело поправимое. Значит, решил новым отцом цепом заделаться. Старый котел дерьма на новых углях разогреть?» Жан Вихрем пронесся через комнату, выбил стакан из-за рук лока осколки стекла сверкающим дождем разлетелись по полу. Но лог даже не поморщился, а лишь вздохнул и лениво откинулся на подушки, пропавшие вонючим потом. «А новые близнецы в твоей банде есть? И новая Сабета? Или вот еще новый я?» «Да иди ты!» Жан сжал кулаки, до боли впиваясь ногтями в ладони, чувствуя, как выступает густая теплая кровь. «О боги, лог Не для того я твою проклятую жизнь спасал!» «Чтобы ты в этой проклятой дыре сидел и горем своему упивался!» «Можно подумать, ты один такой!» «И для чего это ты меня спасал, о святой Жан?» «Ты умнее вопроса не мог? Для чего, а?» Лок, привстав с кровати, погрозил Жану кулаком. Горящий злобый взгляд с лихвой восполнял нелепую смехотворность беспомощного жеста. «Я же просил тебя уйти, оставить меня в покое!» «Или ты от меня благодарности ждёшь? За что? За вот эту конуру?» «Лок, не моя вина, что эта конура тебе весь мир застила. Ты сам так решил. Ты для этого меня спас? Чтобы сначала три недели по морям таскать, а потом вел веераться запихнуть? В эту жуткую дыру? В этот прыщ на жопе талверара? Боки шутники, а я соль в их шутках да та самая, которую на раны сыплют». «Уж лучше было вместе с серым королем сдохнуть!» «Я же тебе говорил, убирайся, куда глаза глядят, а обо мне забудь!» Выкрикнул Лок и неожиданно простомал. «О боги! Как же мне без них тоскливо! Мне их так не хватает! Это я во всем виноват! Если бы не я! Я не могу! Я больше не могу!» «Не смей!» – рявкнул Жанна, толкнув приятеля на кровать. Ок с такой силой врезался в стену, что задрожали оконные ставни. «Не смей ими прикрываться! Сам над собой сколько хочешь, измывайся, а их не замай! Ясно тебе?» Жан резко повернулся и, хлопнув дверью вышел из комнаты. Ок, зарывшись в тюфяк, закрыл лицо руками и прислушался к скрипу ступени под шагами Жана. Как ни странно, чуть погодя скрип возобновился, становясь все громче и громче. Жан угрюмо распахнул дверь, внёс в комнату огромную деревянную катку и без предупреждения обдал Лока холодной водой. От неожиданности Лок, едва не захлебнувшись, отпрянул к стене и по собачьей затряс головой, убирая с лица мокрые пряди волос. «Жан, ты что, совсем спятил?» «Тебе искупаться не помешает», – оборвал его Жан. «Ты из головы до пят в жалости изгвоздался». Он отшвырнул катку и заходил по комнате, собирая початые бутылки и бордюки, в которых еще плескалось вино. Лок не сразу сообразил, чем занимается приятель. А Жан уже сгреб Лока в кошелек со стола и вместо него оставил какой-то кожаный мешочек. «Эй, Жан, ты чего? Это мой кошелек!» «А когда-то был наш», – холодно заметил Жан. «И меня это вполне устраивало». Лок попытался встать, но Жан снова отшвырнул его к стене и, выйдя из комнаты, захлопнул за собой дверь. Раздался странный щелчок, и наступила тишина, которую не нарушал даже скрип ступеней. Похоже, Жан затаился под дверью. Лок, злобно оскалившись, пересек комнату и подёргал дверную ручку. Дверь не открывалась, и он недоуменно поморщился, засов же изнутри не задвинут. «Оказывается, в серебряном светильнике двери запираются снаружи особым ключом, который хранится у хозяина», любезно пояснил Жан из-за двери. «На случай, если гость вздумает буянить и придется звать стражу». «Жан, отопри немедленно!» «Нет, ты уж сам постарайся». «Так ведь особый ключ у тебя!» «Да, мой лок Ламора, тебе глаза заплевал бы», — сказал Жан. «Лок Ламора. Посвященный служитель многохитрого стража, Гориста благородных каналей, Ученик отца Цепа, Брат Кала, Галда и Клопа. А уж что с бы подумала? «Ну ты...» «Сволочь! Отопри дверь!» «Лолок, и не стыдно тебе позориться? Сам отпирай!» «Ключ! Проклятый ключ у тебя!» «Ты что, забыл, как замки вскрывать? Отмычки на столе? Хочешь выпить? Отпирай дверь!» «Ах ты ж, твою мать! Не обижай мою драгоценнейшую матушку, святую женщину!» «И как ее только земля носила!» «Кстати, я тут неплохо устроился, за дверью. Всю ночь могу просидеть. Вино у меня есть, деньги тоже. Твои, между прочим». Лок с отчаянным воплем бросился к столу, схватил мешочек, размял пальцы правой руки и неуверенно поглядел на левую. Сломанные кости запястья понемногу срастались, но постоянно ныли. Сосредоточенно сведя брови, он склонился к дверному замку и принялся за работу. От неудобной позы быстро заболела спина. Лок подтащил к двери стул и уселся. Так было легче. От напряжения прикусив кончик языка, Лок ковырял в замке тихонько позвякивающими отмычками. Как вдруг лестница снова заскрипела под тяжелыми шагами и что-то громко стукнулось об пол. «Жан!» «Да здесь я здесь», – весело ответил приятель. «Ну а ты чего так долго возишься? Или ты еще и не начинал?» «Вот погоди, дверь отопру и тебе не жить!» «И когда же это случится? По-моему, жизнь мне предстоит долгая и счастливая». Лок с удвоенной силой принялся орудовать в замке, вспоминая долгие мучительные уроки детства. Чуть шевеля отмычками, он прислушивался к ощущениям. скрипы топот на лестнице не прекращались». «Что там еще Жан задумал?» Лог зажмурил глаза, пытаясь отвлечься от звуков. Мир сузился до кончиков пальцев, осторожно двигающих отмычки. Замок щелкнул и открылся. Торжествующий Лог яростно дернул дверную ручку и, едва не свалившись со стула, распахнул дверь. Жана не было. В трех шагах от двери узкий коридор перегораживала груда деревянных ларей, ящиков, бочек и кадушек. «Жан, что за фигня?» Из-за импровизированной баррикады послышался голос Жана. «Прости, я тут кое-что из хозяйской кладовой позаимствовал. А наверх все это втащить мне ребята помогли, которых ты на прошлой неделе в картишке обжулил». лог всем телом навалился на заслон, но груда не сдвинулась с места. Похоже, Жан подпирал ее с другой стороны. Откуда-то снизу из таверны приглушенно донесся взрыв смеха лог заскрежетал зубами и хлопнул здоровой рукой по кадушке. «Жан, что происходит? К чему этот дурацкий розыгрыш?» «Какой же это розыгрыш? На прошлой неделе я объяснил хозяину постоялого двора, что ты...» «Каморский дон. Путешествуешь инкогнито. Поправляешь здоровье после длительного приступа безумия. Между прочим, я ему немало серебра отвалил. Ты еще помнишь серебро? Мы его когда-то с удовольствием воровали». «Ну, тогда с тобой еще было приятно общаться». «Жан, мне не до смеха! Отдай проклятое вино!» «Вот-вот, проклятое! Боюсь, за выпивкой тебе придется из окна вылезать». Лок отступил на шаг и шарашенно поглядел на неприступный заслон. «Ты шутишь?» «Я серьезен, как никогда». «Да пошел ты! Не могу я из окна вылезти, ты же знаешь! У меня запястье!» «Серым королем ты одной рукой бился». И из окна в вороновом гнезде выкарабкался, а там повыше было, все 500 футов, а не какой-то третий этаж. А сейчас перетрусил, как котенок в катке масла. Ну чего ты разнылся, Плакса? Ты меня нарочно подзуживаешь? О, да ты смышленый, прямо как чурбан. Разъяренный Лок, вернувшись в комнату, долго смотрел на закрытое ставнями окно. А потом, закусив губу, снова вышел в коридор и с напускным спокойствием произнес, «Жан, выпусти меня, пожалуйста. Я осознал свою ошибку». «Я б твои ошибки вороненой сталью из тебя выколотил. Да пики под рукой нет», – сказал Жан. «И вообще, чего это ты со мной разговариваешь? Давай лезь в окно». «Да чтоб тебе провалиться!» Сначала Лок растерянно расхаживал по комнате, потом осторожно поднял руки над головой, порезы на левом предплечье заныли. Глубокую рану на груди пронзила острая боль. Переломанное запястье вроде бы срослось. Почти. «А, плевать на боль». Лок сжал левую руку в кулак, посмотрел на него и, прищурившись, выглянул в окно. «Ну и фиг с ним. Подумаешь, сынок торговца шёлком. Ничего, я тебе ещё покажу». Он сдернул с кровати постельное белье, привязал конец простыни к одеялу, затянул узел покрепче, не обращая внимания на боль, потом распахнул ставни и, прикрепив конец самодельной веревки к кроватному остову, сбросил ее за окно. Кровать была не из тяжелых, но и сам лог сейчас весил немного. Он решительно вскарабкался на подоконник. «Вел, Вера, старый город, дома в нем невысокие», С высоты третьего этажа Лок раскачивался над туманной улицей, урывками видел обшарпанные каменные дома с плоскими крышами, зарифленные паруса на черных мачтах в гавани, яркие блики лунного света на темной воде, алые огни на вершинах стеклянных колонн, уходящих к далекому горизонту. Лок зажмурился и прикусил язык, чтобы не стошнило. По веревке из простыни не одеял он спускался осторожно, рывками, и хотя соскальзывал вниз понемногу с передышками, ладони горели. 10 футов вниз. Двадцать. Он отдышался, упираясь ступенями в верхнюю перекладину трактирного окна на первом этаже. Ночь была теплой, но лог зябко ежился в насквозь промокшие рубахи. «Вот спасибо жану, удержил ледяной водой, окатив. Конец просто не свисал в футах в шести над мостовой. Лок, соскользнув пониже, разжал руки и приземлился на булыжники. Жан Таннен тут же заботливо укутал приятеля в дешевый серый плащ. «Сволочь!» – завопил Лок. «Змей подколотный! Подлый стервец! Чтоб тебя акула приласкала, дряль ты этакая!» «А, -а наконец-то господин Ламора явил себя во всей красе», – сказал Жан. «Вы только полюбуйтесь». И замок отомкнул, и из окна вылез. «Почти как самый настоящий вор». «Да я лихие дела проворачивал, когда ты еще у мамки на руках сидел и титьку сосал». «А я лихие дела проворачивал, пока ты себя жалеючи воровское мастерство в вине топил». «Ты сам знаешь, вел вераться, лучше меня вора не сыскать. Мелю не по трезвя, ни во сне, и не наяву». «Все может быть. Вот только верится в это с трудом», — сказал Жан. «Знавал я в каморе такого вора». «Да он давно куда-то запропастился!» «Ах ты ж, рожа богомерзкая!» Лок, подступив к Жанну, саданул его кулаком живот. Жан непроизвольно отмахнулся, и Лок отлетел на несколько шагов, путаясь в складках плаща, чайно стараясь не упасть, пока не уткнулся в случайного прохожего. «Эй, осторожней!» – вскричал мужчина средних лет в длинном рыжем сюртуке, по виду или чиновник Лок, вцепившись ему в отвороты Сёртука, с усилием выпрямился. «О, извините, простите великодушно. Мы тут с другом заговорились. Тысячи извинений. Виноват, больше не повторится. Нелепая случайность». «Да уж, случайность. Фу, разит, как из бочки. Проклятые коморцы». Лок, дождавшись, пока незнакомец не отойдёт ярдов на 30 торжествующе повернулся к Жанну, помахивая чёрным кожаным кошельком, котором весело позванивали тяжелые монеты. «Ну, и что ты теперь скажешь?» «Детские забавы, вот что я скажу. Это еще ни о чем не говорит». «Ах, детские забавы? Да чтоб ты сдох, Жан-Я!» «Ты запаршивил, как шелудивый пес. Сирот из сумеречного холма и течища. Ты исхудал, правда, я так и не понял, как тебе тощему это удалось. Ты не разминался, рано запустил, из комнаты носа не высовывал» и две недели не просыхал. Ты больше на себя не похож и сам в этом виноват. Значит, тебе доказательства требуются?» Лок поморщился, сунул черный кошелек в карман и поправил плащ. «Что ж, ступай, разбери свою дурацкую баррикаду и жди меня. Я через пару часов вернусь. Погоди, я...» Но Лок, надвинув капюшон на лоб, неспешно двинулся по улице в теплую ночную тьму. Жан сволох бочонки и Ларис лестничной площадке третьего этажа, выручил обрадованному хозяину постояло его двора еще пару монет из запасов Лока и занялся уборкой комнаты, распахнув окна, чтобы выветрился в стойке запах винных паров. Чуть погодя, он спустился в таверну и вернулся с графином воды. Четыре часа спустя Жан взволнованно расхаживал по комнате. Лок, явившись в третьем часу ночи, Водрузил на стол громадную плетеную корзину. Таких держат товар рыночные торговцы. Торопливо склонился над каткой из-под воды, и вот тут же мучительно стошнило. «Уф, прошу прощения», – пробормотал Лок, с трудом переводя дух. Щеки горели лихорадочным румянцем. Влажная рубаха насквозь пропиталась потом. Хмель еще не развеялся, да и дыхалка чуть не подвела. Жан передал ему графин – И Лок с громким хлюпанем, как лошадь из корыта, несколько раз хлебнул воды. Жану садил его в кресло. Лок погрузился в молчание. А затем, ощутив ладонь друга на плече, внезапно очнулся. «Ну вот, не надо было меня подзуживать. Теперь придется уносить ноги». «Ты что учудил?» Лок, сняв крышку с плетеной корзины, начал извлекать оттуда множество мелких вещиц. «Так, что здесь у нас?» «А, кошельки. Раз, два, три. О, целых четыре. И все изъяты у совершенно трезвых господ. На улице. У всех на виду. Вот нож, две бутылки вина, а лаверная пивная кружка. С вмятинами, но вполне пригодная к употреблению. Брошь, три золотые булавки, две серьги. Прошу заметить, из ушей вынутые, ни откуда-нибудь еще. Хотел бы я поглядеть, как у вас такое получится, господин Таннон». «Штука превосходного шелка, коробка сластей, два каравая с хрустящей корочкой и пряностями, твои любимые». А теперь, в назидание одному гнусному маловеру, проклятому нарушителю спокойствия и унылому скептику, имени которого и упоминать не стоит, Лок торжественно протянул Жанну сверкающее ожерелье, ленту, сплетенную из широких полос золота и серебра, на которой висела тяжелая золотая подвеска в форме замысловатого цветка» усыпанная огромными сапфирами. В тусклом свете единственного светильника камни то и дело вспыхивали голубым пламенем. Жан, забыв о недавнем раздражении, восторженно присвистнул. «Ничего себе! На улице такое не валяется!» «Ага», – буркнул Лок, отхлебнув теплой воды из графина. «Еще недавно оно обвивало очаровательную шею любовницы-наместника». «Ты же шутишь, да?» «Во дворце наместника!» «Да ты!» «Постели наместника!» «Ты с ума сошёл?» А рядом с любовницей спал сам наместник. В ночной тишине раздались заливистые резкие трели. Три коротких свистка. Общепринятый сигнал для подъёма городской стражи по тревоге. Чуть погодя, они раздавались уже отовсюду. «Ну, похоже, я несколько перестарался», смущенно улыбнувшись, признал лог Жан, усевшись на кровать обеими руками, взъерошил волосы. «Лок, я вот уже несколько недель пытаюсь внушить тому сброду, который вел вераться имеет наглость считать себя путными людьми, что Таврин Каллас выведет их на светлый путь благоденствия. Как только стражники начнут расспросы, то кто-нибудь обязательно вспомнит и обо мне, и о том, где и с кем. Я проводил большую часть времени». А как в захудалом городишке сбыть с рук такую штучную вещичку, я даже не представляю. Говорю же, придется уносить ноги. Уносить ноги? Жан вскочил и ткнул в лок обвинительным перстом. Ты... ты мне всю работу порушил. Я медных лбов воспитывал, учил их тайным знаком, всяческим ухищрением, ловким приемом, до да всему, что сам знал. Я даже хотел. Я хотел их кулинарному искусству обучить. А, вот она что. А там, глядишь, и свадебку сыграли бы. ну тебя, я серьёзно. Я, можно сказать, трудился, не покладая рук, пока ты тут от жалости к себе сопли распускал и с обомбичеванием занимался. Ага. А потом ты у меня под задницей костерок развёл. Хотел поглядеть, как я плясать умею, да? Ну, я и сплясал. Доволен теперь. Извиниться не желаешь? Я еще и извиняться должен. Да ты, гаден, нашвалялся тут, как жалкий кусок дерьма. Извинений ты от меня не дождешься. Лучше спасибо скажи, что жив остался. Все мои труды на смарку. Ах, труды. Ты что, капой себя возомнил? Жан Танен, капа Велвераца, новый Барсави. А хоть бы и так, выкрикнул Жан. Все лучше, чем капа Ламора. «Властелин вонючей конуры!» «Я не паясничаю, я честный вор!» «Мне главное, чтобы было чем брюхо набить и куда голову преклонить!» «Значит, надо поискать, чем поживиться!» «Только не в этой дыре!» «Сказал Локк!» «Хочешь честного воровского дела? Отлично!» «Давай изловим знатную добычу, как раньше, в Каморе!» «Хочешь поглядеть, как я ворую? Прекрасно! Пойдем воровать!» «А как же Таврин Каллос?» «А он еще раз помрет, ему не впервой», — отмахнулся Лок. «Он же страждущий таинств Азыгии! Вот пусть и дальше страждет!» «Эк их проняло!» — Жан выглянул из окна. Трели свистков не смолкали. «На корабль так сразу не сесть, а по посоху мы с награбленным из города не выйдем. Стражники у ворот пару недель всех обыскивать будут». «Жан, ты меня удивляешь», — сказал Лок. «Ворота? Корабли? Ты это о ком? Ты вообще-то помнишь, что мы с тобой можем белым днём корову по городу провести?» «Да так, что ни один стражник не заметит. Даже если мы нагишом отправимся». «Лог? Лог Ламора?» – Жан с напускным изумлением вытаращил глаза. «Сколько лет, дружище? Где тебя носило?» Я тут жил с каким-то жалким, ничтожным типом, который... Ну всё, замнём для ясности. Ха, ха три раза. Допустим, пинка я заслужил. Но если честно, то выбраться отсюда легче лёгкого. Для начала займёмся твоим любимым делом. Спустись, как хозяина, разбуди его. Осыпь серебром. В кошельках его предостаточно. Я ведь полоумный коморский дом так... «Значит, объясни хозяину, что у меня возникла очередная безумная причуда». И притащил лохмотьев побольше, яблок, алхимическую плитку и здоровенный чугунный котел с водой. «Яблок?» – Жан задумчиво почесал бороду. «А, яблок. Давненько мы яблочной кашей не забавлялись». «То-то и оно», – улыбнулся Лок. «Тащи все это сюда. Я кашу заварю. К утру у нас здесь и следа не будет». «Ага», – кмыкнул Жан и направился к двери, но на пороге остановился. «Беру свои слова назад. Похоже, ты как был вором, лжецом, мошенником, шулером, притворой, жадюгой и хапальщиком без разбору. Так и мы остался». «Спасибо», – сказал Лок. Несколько часов спустя, под моросящим дождиком, Жан и Лок подошли к северным воротам Велвераца. На восточном краю неба, под угольно-черными тучами, желтела размытая полоса заката. С пятнадцатифутовых городских стен стражники в пунцовых мундирах неприязненными взглядами провожали путников, за спинами которых с радостным грохотом захлопнулась тяжелая деревянная калитка. Лок и Жан кутались в оборванной плащи и с головы до ног были обмотаны грязными лоскутами, сквозь которые сочилась яблочная кашица. Это же отвратительная жижа покрывала руки и лица приятелей. Теплое месиво липало к коже под повязками. Ощущение было не из приятных, но лучшего прикрытия не придумаешь. Ползучая кожа или ползучка – жуткая неизлечимая хворь. Если прокаженных сторонились, то от больных ползучкой и вовсе шарахались. В таком виде Лока с Жаном просто-напросто не впустили бы в Велверация. Но, коль скоро они покидали город, стражником было все равно, как они туда попали. Лишь бы поскорее убрались во своясе. В городских предместьях царили нищета и запустения. Вдоль улиц стояли одно- и двухэтажные ветхие домишки. Кое-где на крышах высились ветряки. В этих краях они приводили в движение мехи в кузнечных горнах. Серые струйки дыма велись тут и сям в неподвижном влажном воздухе. А где-то вдали лениво прогормыхал гром. За городом брусчатка древнего Теринского престольного тракта сменялась раскисшей грунтовой дорогой, идущей через пустоши, усеянной каменистыми оврагами и какими-то развалинами. Деньги и прочие ценные безделушки приятели увязали под узелок и спрятали его под лохмотьями Жана. Стражники ни за что на свете не стали бы обыскивать больного ползучкой, даже если бы сам начальник караула пригрозил им отсечь голову за неповиновение. «О боги!» Невнятно пробормотал Лок. «Я от усталости даже думать не могу. Похоже, я впрямь черещью рабленился. Форму потерял». «Ничего, за пару дней волей-неволей наверстаешь. Раны твои как?» «Свербят», — ответил Лок. «Боюсь, как бы от этой яблочной жижи хуже не стало. Хотя вообще-то я чувствую себя намного лучше. Наверное, движение всё-таки идёт на пользу». «Да». «Мало кто превзойдёт Жана Танана в мудрости», – наставительно заметил Жан. «И уж, конечно, не те, кто носит имя Ламора». «Ой, да заткни ты уже своё зловонное, хоть и многомудрое хлебало», – буркнул Лок. Ха, глянь, как эти придурки от нас разбегаются». «А что, при встрече с настоящим больным ползучкой ты бы иначе поступил?» «А, ну да. Ох, ноги-то как ноют». «Давай на пару миль от города отойдем, а там отдохнуть можно. А через лигу-другую избавимся от этих мерзких повязок и прикинемся важными путниками. Куда двинем-то, как думаешь?» а ты это думать нечего», – ответил Лок. «В захолустье пусть мелкие воришки ошиваются. Нам с тобой не медикисты речь надобно, а золото и белое железо грести. Давай-ка тал верар Талверар рванем, там найдем чем поживиться». «В верар Это мысль». «Да и недалеко. В Каморе издревле существует славный обычай глумиться над верарцами. Так что для нас стал верар – подарок судьбы. Нас ждут великие дела», – заявил Лок, ежа с под холодной колючей моросью. «И еще горячая ванна».